По-видимому, уважение к старости основано на том, что хотя у молодых людей и предполагается честь, но она ещё не испытана и признаётся за нами как бы в кредит. У людей же пожилых за сорок их жизнь выяснилась, доказали ли они на деле свою честь. Не возраст сам по себе, так как животные достигают иногда более преклонных лет, чем люди, не опыт В смысле близкого знакомства с жизненным круговоротом не являются достаточным основанием уважения младших к старшим требуемого повсюду. Слабость преклонного возраста могла бы вызывать скорее снисхождение, чем уважение. Замечательно, что у человека есть отрождение и переходит постепенно в инстинкт почтения именно к сиденье. Морщины гораздо более верный признак старости, не внушают этого почтения очень часто говорят почтенная сидена и никогда почтенные морщины честь имеет лишь косвенную ценность как показано в начале этой главы мнение других ценно для нас лишь постольку поскольку им определяется или может при случае зависеть от него обращение людей с нами но ведь эта зависимость существует всё время Пока мы живём с людьми, так как при нашей цивилизации безопасностью и собственностью мы обязаны лишь обществу, и во всех предприятиях нуждаемся в других, которые станут помогать нам лишь в том случае, если питают к нам доверие, то их мнение имеет хотя и косвенную, но всё же высокую ценность для нас. Признать за ним непосредственную ценность я однако никак не могу, того же мнение держит Социрон. Хризип и Диоген говорили, что если вычесть пользу, приносимую нам доброй славой, то не стоило бы пошевелить пальцем ради неё. С этим я вполне согласен. Ту же идею более пространно излагает Гельветци в мастерском исследовании Деляспри и приходит к следующему: мы Ценим уважение не ради его самого, а ради доставляемых им выгод. А так как средство не может быть выше дороже цели, то торжественная фраза честь выше жизни остаётся, как сказано, гиперболой. Вот всё, что можно сказать о гражданской чести. Служебная честь есть всеобщее мнение о том, что человек, занимающий какую-либо должность, действительно обладает всеми необходимыми для того данными и всегда точно исполняет свои служебные обязанности. Чем важнее и шире сфера деятельности человека в государстве, чем выше и влиятельнее занимаемый им пост, тем выше должно быть мнение о его умственных и нравственных качествах, делающих его достойным этого поста. Параллельно с последним повышается и степень его чести. выражающиеся вовне в орденах титуле и тому подобном вместе с тем растёт и подчинённость в обращении с ним обыкновенно и сословие в такой же мере определяет тот или иной объём чести разнообразящийся, правда, в зависимости от того, насколько толпа уясняет себе значение данного сословия, но всегда за тем, кто имеет и выполняет особые обязанности, признаётся большей чести, чем за рядовым гражданином честь кое его носит преимущественно отрицательный характер.